Глава 29. Я уставилась на томатный крем-суп. Пар уже давно не поднимался над тарелкой. Каждый раз, когда я подносила ложку ко рту, желудок бунтовал. На блюдечке сбоку лежала сырная галета, совершенный кругляш, откушенный лишь раз. Я заперла свою комнату на замок, и все равно меня преследовал образ миссис Донован, прокравшийся туда и роющийся в моих вещах. Всё равно, что слышать писк комара в темноте и ждать, пока он укусит. Дело ясное. У нее был дубликат ключа от моей двери. Как же иначе водоросли могли оказаться у меня в постели? А когда она обнаружит диадему, лишь вопрос времени. Я уже несколько раз подскакивала при появлении бромуола. Сначала с почтой, затем с супницей. «Приглашения на прием по случаю сеанса будут разосланы сегодня», сказал мистер Пембертон. Он занял место во главе стола. Бромвелл подлил ему еще половник супа. «Благодарю», — кивнул хозяин Сомерсета. Прием? переспросил мистер Локкард. Он посмотрел на меня с противоположной стороны стола в поисках подсказки. Я отломила от калеты крошечный кусочек. «В честь Одре!» — мистер Пембертон подул на ложку. «Прошло шесть месяцев с тех пор, как она умерла». «Пора нам подобающим образом почтить ее память». «Что ж», — нерешительно произнес мистер Локкард. «Полагаю, тогда прием — неплохой вариант». «При этом мы не будем уделять особого внимания тому, как она умерла», — подытожил мистер Пембертон. Мистер Локкард улыбнулся, но улыбка оказалась натянутой. Плечи старика были опущены, однако на лице его появился румянец, не то что в прошлый раз, когда мы с ним виделись». Должно быть, забота доктора Барнаби пошла ему на пользу. Он несколько раз провел ложкой по тарелке. Я догадалась, что он пытается набраться смелости. «А память ее вы почтите до или после сеанса, мисс Тиммонс?» Мистер Пембертон бросил на меня короткий взгляд. «Спиритический сеанс состоится сразу после приема», ответил он и принялся тщательно намазывать маслом галету. На него будут приглашены лишь немногие избранные гости». Я заметила, как взволнованное выражение на лице мистера Локкарда исчезло, а потом он незаметно кивнул мне. «Да он не замечает очевидного. А это тревожный звонок. Если старик не догадывается о том, что творится в Сомерсете, достаточно ли он умен, чтобы добиться моего освобождения в суде? Даже если после спиритического сеанса мистер Локкард не откажется меня защищать», Это не значит, что он победит. Сердце подскочило к горлу. Мне нужен другой план. Тут я вспомнила о диадеме. Она уже была у меня, и ее стоимости хватит, чтобы покрыть путешествие, уехать как можно дальше, туда, где констебль Ригби меня не найдет. Чем больше я думала об этом, тем больше убеждалась, что диадема — лучшее решение. Как бы ни прошел спиритический сеанс, я прихвачу ее с собой. а пока же придется спрятать ее где-нибудь за пределами своей комнаты». «Миссис Гэллоуэй уже начала приготовление», — продолжил мистер Пембертон. «Бромуэлл пригласил музыкантов на случай, если кто-нибудь пожелает потанцевать». Его голос прозвучал неожиданно игриво. Клянусь, что он прятал усмешку. «Вам не здоровится? спросил у меня мистер локкарт кивнув на мою почти нетронутую тарелку. Возможно, доктору Барнаби следует снова нанести нам визит. И посмотрел на хозяина Сомерсета, будто ожидая его одобрения. Оба джентльмена устремили на меня пристальные взгляды, и мне казалось, я вот-вот выдам себя и выложу им всю правду. «Все очень вкусно», — сказала я. «Но мне не терпится начать подготовку к сеансу. Я предпочитаю провести некоторое время в уединении, чтобы лучше почувствовать дом». Мистер Локхард одобрительно кивнул, должно быть, подумав, что я решила добавить необходимую толику мистики в нашу маленькую аферу. «Вы окончательно остановились на библиотеке», уточнил мистер Пембертон, прекрасно зная, что это так. Он положил ложку в тарелку по диагонали и откинулся на спинку стула. Бромуэлл немедленно убрал блюдо и тут же принес кувшин с горячим чаем. Джентльмены ждали моего ответа. а я слишком хорошо понимала, что все мы — часть грандиозного надувательства, о котором лишь я одна знала всю правду. Это было сплошное нагромождение лжи. «Да», — отозвалась я. «Хорошо», — кивнул мистер Пембертон. «Я очень заинтересован в том, чтобы оказать вам содействие. Можем обсудить все сегодня днем. Я прослежу, чтобы нас никто не потревожил». На лице мистера Локхарта появилась редкая улыбка надежды. «Рад слышать, что вы, наконец, признали таланты мисс Тиммонс». «Не сомневаюсь, что ее таланты превзойдут все виденное мной раньше». На свеженалитый чай мистер Пембертон не обратил внимания. «Раз уж она проделала такой путь из Лондона, будет досадно, если мы не позволим ей продемонстрировать свое мастерство. Кроме того, я не могу лишить слуг удовольствия. Как я понимаю, они делают ставки». Бромоуэлл застыл у буфетного столика, неотрывно глядя вперед. «Не могу их в этом винить», — продолжил хозяин Сомерсета. «Наверняка это довольно увлекательно — наблюдать за подобным со стороны». Мистер Локхард сурово поджал губы. Он отложил ложку и опустил обе ладони на стол. «Вы испробовали все способы привлечь к этому делу полицию», — сказал он. Прозвучало так, будто старик желает отчитать мистера Пембертона. «Сомерсет-парку нужен внимательный и заботливый хозяин. Вы стали одержимы смертью леди Одры, и с этим необходимо покончить. Ее больше нет, и вам пора смириться. Благополучие всего поместья и даже деревни Рэндейл зависит от того, удастся ли вам справиться со своей болезненной привязанностью. Вы не единственный на всем белом свете, у кого разбито сердце, милорд». «Мое сердце тут совершенно ни при чем», — прохладно ответил мистер Пембертон, но в его взгляде сверкнула непреклонность, которая придала словам жесткости. «Дело в справедливости. Я предпочту увидеть Сомерсет-парк в руинах, чем продолжать и дальше притворяться, будто в его стенах не случилось ничего чудовищного». Мистер Локкарт сжал обе руки в кулаки и осторожно поставил их на стол. «Помните», — сказал он. Вы произносите эти слова в доме, где она родилась и выросла, и перед тем человеком, который знал ее с детства. Повернуться спиной к Сомерсету значит повернуться спиной к самой леди Одри. И вы почтили ее память, устроив эту комедию и сделав меня центром всеобщего внимания, сказал мистер Пембертон. Кончики моих ушей загорелись, но я отогнала это чувство. Я подумала о комнате Одри, Обо всех тех вещах, до которых она никогда не дотронется, которыми не насладится. Я могу быть кем угодно, милорд, сказала я, изо всех сил, стараясь не повышать голос. Но комедианткой меня назвать нельзя, поверьте. Никто никогда не скажет, будто его не поразил мой спиритический сеанс. Повисла тишина, и только половица скрипнула, когда Бромвул переступил с ноги на ногу. Мистер Пембертон с вызовом уставился на меня. Затем лишь самую малость приподнял бровь. Я со вздохом продолжила. «Я здесь всего несколько дней, но очевидно, что все обитатели Сомерсета любили леди Одру и очень скучают по ней. Если есть хоть малейший шанс связаться с усопшей, разве это не лучше, чем вообще ничего?» Мистер Пембертон промолчал, но мистер Локарт с той стороны стола одобрительно мне кивнул. Позже, в тот же день, я встретилась с мистером Пембертоном в библиотеке. Он стоял спиной ко мне, перебирая один за другим корешки книг. От камина исходило приятное тепло, а один из столиков был накрыт для чаепития. На нем стояла тарелка сконов и сэндвичей. Я подивилась, отчего жители Сомерсет-парка ещё проходят в дверные проемы. Я уже заметила, что платья Одры стали сидеть на мне лучше после нескольких дней с миссис Гэллоуэй. Даже когда я ела у себя в комнате, порции были щедрыми, с добавками, будто прислуга знала, что мне требуется все до последнего кусочка. Я водрузила свой саквояж на большой круглый стол в центре комнаты. «Комедиантка на месте», — провозгласила я. Мистер Пембертон повернулся и, смущенно, на меня посмотрел. «Вас оскорбил мой выбор слов? Вы же понимаете, как важно создавать видимость, будто я неохотно принимаю во всем этом участие?» «Да, милорд», — ответила я, доставая свои свечи и раскладывая одну за другой на столе. «Так эффект будет поразительнее». Хозяин Сомерсета взял свечу и осмотрел ее. «В титулах нет необходимости. Вы можете называть меня Гард. «Вряд ли кто-нибудь зовет его милость по имени». Даже доктор Барнаби. Я помедлила с ответом, хотя он выжидающе на меня смотрел. «А вы можете называть меня мисс Тиммонс?» Мне было любопытно, что он скажет. К моему удивлению, мистер Пембертон только сухо хохотнул. Я улыбнулась. А замечание насчет танцев было завуалированной насмешкой надо мной. Он вернул мне свечу, и кончики его пальцев коснулись моих. «Вы же не думаете, будто я умею так же искусно притворяться, как вы, мисс Тиммонс?» Я просто высказал свое мнение. «Если вы уловили в этом нечто большее, тогда смею предположить, что вы выдаёте желаемое за действительное». «Желаемое?» — фыркнула я, и шею обдала предательски невыносимым жаром. Я отвернулась и сделала вид, будто роюсь в саквояже. Достала из него книгу духов и осторожно опустила на стол». Вы меня подразнивали, не отрицайте, бросила я через плечо. Я заметила, как вы усмехались в свою тарелку, когда это говорили. Вы задаете столько вопросов о танцах, что можно счесть, будто вы просите урок. Я застыла. Конечно, он насмехается. Я заправила за ухо, выбившийся из прически локон. Вам нравится подшучивать над медиумами, которым не достает светских манер? Я изо всех сил старалась говорить спокойно, однако мой голос дрогнул. Я повернулась, думая, что мистер Пембертон как раз наливает себе чашку чая и берет сэндвич, а он стоял у меня за спиной и приглашающе протягивал ко мне руку. «Я никогда не шучу насчет танцев, мисс Тиммонс». В его глазах виднелся лишь слабый намек на улыбку, но смотрели они тепло. Сердце затрепыхалось. Минуло будто не одна сотня секунд. Наконец он сказал, «Все, что вам нужно сделать, это лишь шаг вперед». И верно. Один шаг, и я окажусь в его объятиях. Мне показалось, будто я падаю, будто меня тянет к нему, но ноги не идут. Возможно, это чувство вины держало меня на месте. Внезапно дверь библиотеки отворилась. «Прошу прощения, милорд, но здесь...» Миссис Донован осеклась на полуслове, рассматривая открывшуюся картину. Она воззрилась на нас осуждающе, застыв неподвижно, как затаившаяся ворона. Замешательство и гнев соперничали на ее лице, и, наконец, их сменило обычное чопорное выражение. «Я просил нас не тревожить», — сказал мистер Пембертон, опустив руку. Экономка отрывисто кивнула. «У миссис Гэллоуэй имеются вопросы касательно меню для приема в честь памяти леди Одры». «Кроме того, главный конюх просит вас подойти на конюшню при первой же возможности». Затем она перевела взгляд на меня. «Вам что-нибудь угодно, мисс Тиммонс?» «Пока ничего не нужно, благодарю», — ответила я, надеясь, что у нее не появится повод задержаться. Не сомневаюсь, вздумая сказать еще хоть слово, ее уста изрыгнули бы змей. Поклонившись, экономка развернулась и закрыла за собой дверь. Я тихонько вздохнула с облегчением. Но вмешательство миссис Донован изменило атмосферу в комнате. Сама того не осознавая, я отошла от мистера Пембертона. Неописуемый восторг сменился настороженностью и сомнениями. «Как же глупо было возомнить, что я сумею стать достойной партнершей по танцам». Уверена, он всего лишь хотел посмотреть, как далеко может зайти шутка. «Есть только одна причина, по которой я нахожусь в Сомерсете. Мистер Пембертон взял в руки книгу духов, слегка подбросил и принялся рассматривать. «Пожалуйста, осторожнее», — сказала я, забирая у него книгу. «Страницы графитовые. Я покажу вам, как это работает, только наберитесь терпения». «Прошу прощения». Он поднял руки, будто сдаваясь. «Позвольте вас кое о чем спросить». «Конечно». Тиммонс — весьма любопытная фамилия для особо с французским выговором. «Это не вопрос». «И нет, у меня его нет». «Нет, есть». Не всегда, но в некоторых фразах он слышен. Мистер Пембертон без особой нужды коснулся свечей, лежавших в ряд на столе, слегка их поправив. «Обычно, когда вы говорите о смерти». «Моя мать была француженкой», — ответила я. «Если во мне и есть что-то напоминающее вам о Франции, это от нее. Сама я никогда там не была». Я постаралась ответить кратко, надеясь, что он не различит затаенную в моем голосе тоску. Я покосилась на поднос с сэндвичами, учуяв аромат жареной курицы. В животе у меня уже все улеглось, и он давал знать, что я пропустила обед. Мое тело стало привыкать к регулярным трапезам. А вы бы хотели когда-нибудь туда поехать? Я вспомнила рисунок с маман, позирующий перед собором Парижской Богоматери. «Да», — отозвалась я. Мистер Пембертон молчал, словно ожидая подробностей. «Почему вы об этом спрашиваете?» — поинтересовалась я. «Я знаю, что Испания славится великолепными жеребцами. Я иногда подумываю перебраться туда». Он рассеянно покрутил золотой перстень. Казалось, он хочет поведать больше, но его взгляд переместился к камину, к портрету прадеда Одры, лорду Четвику Третьему. Мистер Пембертон с опаской добавил. «Иногда мне чудится, будто это место живое, а все внутри мертвы». Он снова повернулся ко мне. «Звучит безумно?» «Не для меня». Мы оба посмотрели на полотно с дедом Одры. Нельзя было отрицать, что в его чертах просматривалась сама суть зла. «Я знаю, вы считаете, будто его жестокость объясняется тяжелым детством. Однако все слуги убеждены в ином». Он был одержим дьяволом. Мистер Пембертон фыркнул. «Люди охотнее согласятся поверить в дьявола, некую внешнюю силу, которой мы не в состоянии противиться, чем признать собственную жестокость. А вы верите в дьявола, мисс Тиммонс?» Я подумала о досье, что собрано на меня полиции. Была только одна причина тому, что я пряталась у мисс Крейн и использовала фальшивые имена. Я ответила честно. Я считаю, что дьявол уже внутри нас. Это он скрывается за всеми неправильными решениями, которые мы принимаем, сознательно уничтожая малейшие шансы на счастье. Слова дались мне тяжело, чего я не ожидала, и были похожи на исповедь. Вот только облегчение не последовало. В камине потрескивал огонь, нарушая тишину. Часы громко тикали, отмеряя время до его ответа. Наконец хозяин Сомерс это произнёс. Похоже, вы убедились в этом на собственном опыте. «Лучше терпеть лишение, чем не существовать вовсе». На сей раз я сказала слишком много». И как ему удалось выудить эти слова из глубин моей души? Я потянулась за саквояжем и быстро заговорила. «Если мы закончили обсуждать дьявола, давайте приступим. Я покажу вам, как провожу спиритический сеанс от начала до самого конца». «И я узнаю все ваши секреты». Его глаза подозрительно сверкнули. В тот миг я не могла точно сказать, действительно ли в его словах таился какой-то намек, или мне это только показалось. Возможно, я лишь пыталась объяснить себе, о чем меня предупреждает сердце.